И только теперь ощутил стыд. «Тебя нет и нет», — сказал он, сердито пряча глаза. «Я зову, я стреляю. Неужели трудно отозваться?» «Масаракш, я ничего не слышал», — виновата сказал Максим. «Понимаешь, здесь великолепный радиоприемник. Я не знал, что у вас умеют делать такие мощные». «Приемник, приемник», — ворчал Гай, протискиваясь сквозь полуоткрытую дверь. «Ты тут развлекаешься, а человека из-за тебя чуть не свихнулся».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 В одной руке богатырь сжимал свиток с непонятной надписью, а другой вонзал в сушу пылающий факел. От пламени факела занимался пожаром какой-то город, в огне корчились гнусного вида уродцы, и еще дюжина уродцев окорочь разбегалась в стороны. В верхней части плаката было что-то написано большими оранжевыми буквами. Буквы были знакомые, наши, но слова из них складывались совершенно непроизносимые. Чем дольше Гай смотрел на плакат, тем меньше плакат ему нравился. Он почему-то вспомнил плакат в казарме. Там изображался черный орел-гвардеец, тоже с очень маленькой головой и могучими мышцами, смело отстригающий гигантскими ножницами голову гнусному оранжевому змею, высунувшемуся из моря. На лезвиях ножниц было, помнится, написано «На одном – боевая гвардия, на другом – наша славная армия». — Ага, — сказал про себя Гай, в последний раз бросая взгляд на плакат. — Это мы еще посмотрим. Посмотрим мы еще, кто кого прижжет, Масаракш. Он отвернулся от плаката и остолбенел. С изящной лакированной полки глядело на него стеклянными глазами знакомое лицо. Квадратное, с русой челкой над бровями, с приметным шрамом на правой щеке. — Ротмистер Пудураж! — «Национальный герой, командир роты в бригаде мертвых, но незабвенных, потопитель одиннадцати белых субмарин, погибший в неравном бою. Его портрет, увенчанный букетом бессмертника, висел в каждой казарме. Его бюст красовался на каждом плацу, а голова его, сохшаяся с желтой мертвой кожей, была почему-то здесь. Гай отступил». Да, это самая настоящая голова. А вон еще голова. Незнакомое острое лицо. И еще голова. И еще. Мак, сказал Гай. Ты видел? Да, сказал Максим. Это головы, сказал Гай. Настоящие головы. Посмотри альбомы на столе, сказал Максим. Гай с трудом оторвал взгляд от жуткой коллекции, повернулся и нерешительно подошел к столу. Приемник что-то кричал на незнакомом языке. Раздавалась музыка, тарахтели разряды, и снова кто-то говорил вкратчиво бархатным значительным голосом. Гай наугад взял один из альбомов и откинул твердую оклеенную кожей обложку. Портрет. Странное длинное лицо с пушистыми бакенбардами, свисающими со щек на плечи. Волосы на долбом выбриты, нос с крючком, разрез глаз непривычный. Неприятное лицо, невозможно представить его себе улыбающимся. Незнакомый мундир, какие-то значки или медали в два ряда, ну и тип. Наверное, какая-нибудь шишка. Гай перекинул страницу. Тот же тип в компании с другими типами на мостике белой субмарины. По-прежнему угрюмый, хотя остальные скалят зубы. На заднем плане, не в фокусе, что-то вроде набережной, какие-то незнакомые постройки... Мутные силуэты не то пальм, не то кактусов. Следующая страница. У Гая захватила дух. Горящий дракон со свернутой набок башней из открытого люка свисает тело гвардейца-танкиста. Еще два тела, одно на другом, в сторонке. А над ними, расставив ноги, все тот же тип, с пистолетом в опущенной руке, в шапке, похожей на остроконечный колпак. Дым от дракона густой, черный, но места знакомые, этот самый берег, песчаный пляж и дюна позади. Гай весь напрягся, переворачивая страницу, и не зря. Толпа мутантов, человек двадцать, все голые, целая куча уродов, стянутых одной веревкой, несколько деловитых пиратов в колпаках с дымящими факелами, а сбоку опять этот тип, что-то, видимо, приказывает, протянув правую руку, а левая рука лежит на рукоятке кортика. Да чего же жуткие эти уроды, смотреть страшно. Но дальше пошло еще страшнее. Та же куча мутантов, но уже сгоревшая. Тип поодаль нюхает цветочек, беседует с другим типом, повернувшись к трупам спиной. Огромное дерево в лесу, сплошь увешанное телами. Висят кто за руки, кто за ноги. И уже не уроды. На одном клетчатый комбинезон воспитуемого, на другом черная куртка гвардейца. Горящая улица. Женщина с младенцем валяется на мостовой. Старик, привязанный к столбу. Лицо искажено, кричит, зажмурившись. Тип тут как тут. С озабоченным видом проверяет медицинский шприц. Потом опять повешенные, горящие, сгоревшие, мутанты, каторжники, гвардейцы, рыбаки, крестьяне, мужчины, женщины, старики, детишки, Целый пляж детишек и тип на корточках за тяжелым пулеметом. Волокут женщин. Опять тип со шприцем. Нижняя часть лица закрыта белой маской. Куча отрезанных голов. Тип копает в этой куче тростью. Здесь он улыбается. Панорамный снимок, линия пляжа, на дюнах четыре танка. Все горят. На переднем плане две черные фигурки с поднятыми руками. Хватит. Гай захлопнул и отшвырнул альбом. Посидел несколько секунд, потом с проклятием сбросил все альбомы на пол. «Это ты с ними хочешь договариваться?» — заорал он Максиму в спину. «Хочешь их привести к нам? Этого палача?» Он подскочил к альбомам и пнул их ногой. Максим выключил приемник. «Не бесись!» — сказал он. «Ничего я уже больше не хочу. И нечего на меня орать! Сами вы виноваты! Проспали свой мир, Масаракш! Разорили все, разграбили!» а скотинили, как последнее зверьё. «Что теперь с вами делать?» Он вдруг оказался возле Гая, схватил его за грудь. «Что мне теперь делать с вами?» Гаркнул он. «Что? Что? Не знаешь? Ну, говори!» Гай молча ворочил шеи, слабо отпихиваясь. Максим отпустил его. «Сам знаю», — сказал он угрюмо. «Никого нельзя приводить. Кругом зверьё. На них самих насылать нужно». Он подхватил с пола один из альбомов. и стал рывками переворачивать листы. «Какой мир, загадили!» — говорил он. «Какой мир! Ты посмотри! Какой мир!» Гай глядел ему через руку. В этом альбоме не было никаких ужасов, просто пейзажа разных мест, удивительной красоты и четкости цветные фотографии. Синие бухты, окаймленные пышной зеленью, ослепительные белизны города над морем, водопад в горном ущелье — какая-то великолепная автострада и поток разноцветных автомобилей на ней и какие-то древние замки и снежные вершины над облаками и кто-то весело мчится по снежному склону горы на лыжах и смеющиеся девушки играют в морском прибое. «Где это все теперь?» — говорил Максим. «Куда вы все это девали, проклятые дети проклятых отцов? Разгромили и сгадили?» «Разменяли на железо! Эх вы, человечки!» Он бросил альбом на стол. «Пошли!» Он с яростью навалился на дверь, со скрежетом и визгом распахнул ее настиж и зашагал по коридору. На палубе он спросил. «Есть хочешь?» «Угу», — ответил Гай. «Ладно», — сказал Максим. «Сейчас будем есть, поплыли». Гай выбрался на берег первым, сразу же снял сапог разделся и разложил одежду на просушку. Максим все еще плавал, и Гай не без тревоги следил за ним. Очень уж глубоко нырял друг Мак, и очень уж подолгу оставался под водой. Нельзя так, опасно так, как ему воздуху хватает. Наконец Максим все-таки вышел, волоча за жаброй огромную мощную рыбину. У рыбины был обалделый вид, никак она понять не могла, как же это ее словили голыми руками. Максим отшвырнул ее подальше в песок и сказал «По-моему, это годится. Почти неактивно. Тоже, наверное, мутант. Прими таблетки, а я ее сейчас приготовлю. Ее можно сырой есть, я тебя научу. Сосими называется. Не ел? Давай нож». Потом, когда они наелись сосими, ничего не скажешь, оказалось вполне съедобно и улеглись на гишом на горячем песке, Максим после долгого молчания спросил «Если бы мы попали в руки патрулей, сдались бы. Куда бы они нас направили? Как куда? Тебя по месту воспитания, меня по месту службы. А что? Это точно? Куда уж точнее. Инструкция самого генерала-коменданта. А почему ты спрашиваешь? Сейчас пойдем искать гвардейцев», — сказал Максим. «Танк захватывать?» «Нет». «По твоей легенде, ты похищен выродками», а воспитуемый тебя спас». «Сдаваться?» Гай сел. «Как же так? И мне тоже?» «Обратно под излучение?» Максим молчал. «Я же опять болванчиком заделаюсь», беспомощно сказал Гай. «Нет», сказал Максим. «То есть, да, конечно, но это уже будет не так, как прежде. Ты, конечно, будешь немножко болванчиком, но ведь теперь ты будешь верить уже в другое, в правильное». «Это, конечно, тоже хорошего мало, но все-таки лучше, много лучше». «Да зачем?» — с отчаянием закричал Гай. «Зачем это тебе нужно?» Максим провел ладонью по лицу. «Видишь ли, Гай, дружище», — сказал он, — «началась война. То ли мы напали на хантийцев, то ли они на нас. Одним словом, война». Гай с ужасом смотрел на него. «Война. Ядерная». «Теперь других не бывает. Рада. Господи, да зачем это все? Опять все сначала. Опять голод, горе, беженцы. Нам нужно быть там», — продолжал Максим. «Мобилизация уже объявлена. Всех зовут в ряды. Даже нашего брата воспитуемого амнистируют и в ряды. И нам надо быть вместе, Гай. Ты ведь штрафник? Хорошо бы мне попасть к тебе под начало». Гай почти не слушал его. Вцепившись пальцами в волосы, он раскачивался из стороны в сторону и твердил про себя. «Зачем? Зачем? Будьте вы прокляты! Будьте вы 33 раза прокляты!» Максим тряхнул его за плечо. «А ну-ка, возьми себя в руки!» — сказал он жестко. «Не разваливайся! Нам сейчас драться придется! Разваливаться некогда!» Он встал и снова потер лицо. «Правда, с вашими окаянными башнями, но ведь война ядерная, Масаракш, никакие башни им не помогут» «Поторапливайтесь, Фанк, поторапливайтесь» «Поторапливайтесь, Фанк, поторапливайтесь. Я опаздываю. Слушаюсь. Рада Гал. Она изъята из ведения господина государственного прокурора и находится в наших руках. Где? У вас в особняке хрустальный лебедь. Считаю своим долгом еще раз выразить сомнение в разумности этой акции. Вряд ли такая женщина может помочь нам управиться с Маком. Таких легко забывают, и Мак... «Вы считаете, что умник глупее вас?» «Нет, но умник знает, кто выкрал женщину?» «Боюсь, что да». «Ладно, пусть знает. С этим все. Дальше». Санди Чичаку встречался с Дергунчиком. Дергунчик, по-видимому, согласился свести его с тестем. «Стоп! Какой Чичаку? Лобастый Чик?» «Да». «Дела подполья меня сейчас не интересуют». «По делу Мака у вас все? Тогда слушайте. Эта чертова война спутала все планы. Я уезжаю и вернусь дней через 30-40. За это время, Фанк, вы должны закончить дело Мака. К моему приезду Мак должен быть здесь, в этом доме. Дайте ему должность, пусть работает, свободы его не стесняйте, но дайте ему понять очень-очень мягко, что от его поведения зависит судьба Рады. Ни в коем случае не давайте им встречаться». «Покажите ему институт, расскажите, над чем мы работаем, в разумных пределах, конечно, расскажите обо мне, опишите меня как умного, доброго, справедливого человека, крупного ученого, дайте ему мои статьи, кроме совершенно секретных, намекните, что я в оппозиции к правительству. У него не должно быть ни малейшего желания покинуть институт. У меня все». «Вопросы есть?» «Да». «Охрана?» «Никакой, это бессмысленно». «Слежка?» Очень осторожная. А лучше не надо. Не спугните его. Главное, чтобы он не захотел покинуть институт. Масаракши, в такое время я должен уезжать. Ну, теперь все? Последний вопрос. Извините, странник. Да? Кто он все-таки такой? Зачем он вам? Странник поднялся, подошел к окну... И сказал, не оборачиваясь, «Я боюсь его, Фанк. Это очень, очень, очень опасный человек».